Глава 18. Разгульная жизнь. Летом корабли, прибывавшие из французского порта Булонь и доставлявшие путешественников из Парижа, пришвартовывались в доках Святой Катарины, прямо у лондонского Тауэра. Пассажиры сходили по трапу и поворачивали на запад, в центр города. Лишь немногие переходили на противоположную сторону улицы и направлялись на восток. А между тем за шумными доками, кучами багажа, клубами пара и запахом дегтя гудела оживленная транспортная улица, известная как Рэдклифф-Хайвей. На первый взгляд она казалась обычной коммерческой улицей, здесь торговали всем необходимым для моряков. Лавки с корабельными снастями, фонарные мастерские, магазины одежды и снаряжения – и несколько злачных пивных заведений в начале улицы все выглядело вполне безобидно. Однако стоило пройти чуть дальше, и становилось ясно, какие дела на самом деле творятся на Редклифф Хайвей. Магазины снастей сменялись дешевыми ночлежками, пивные соседствовали с пабами и мюзик-колами, и пульс порока ощущался все более отчетливо. По сути, Редклиф-Хайвей была даже не улицей, а целым маленьким миром с особой атмосферой и собственной экономикой, которую подпитывал постоянный поток кораблей и матросов, бродивших по улицам в поисках выпивки и секса. В конце века улица по-прежнему считалась криминальным районом. Дурной славой она пользовалась с 1811 года, когда здесь произошло одно из первых серийных убийств в Англии. семерых человек убили в их собственных постелях. Даже яркий свет газовых фонарей и веселая танцевальная музыка не могли скрыть истинного лица Red Highway, темного и уродливого. Завсегдатые мюзик-холлов и пивнушек не удивлялись ни звону разбитого стекла, ни хрусту разбитых челюстей, ни пролитому вину, ни пролитой крови. Поздней ночью гуляки отправлялись на поиски нелегальных пабов, и опиумных притонов и предавались пьяному бесчинству на соседних улицах, оглашая их воплями и ругательствами, пением и похотливыми стонами. Мэри Джейн Келли никак не могла предположить, что судьба приведет ее в столь скверное местечко, но ситуация, в которой она оказалась, не оставила ей выбора. Если бы она могла вернуться в Вест-Энд, она бы так и сделала и продолжила бы вести свою прежнюю жизнь. Но, скорее всего, это было небезопасно. Проститутки из среднего и высшего эшелона не работали поодиночке. Не исключено, что и у Мэри Джейн была сеть налаженных знакомств и адреса хозяек, к которым она могла бы обратиться в поисках работы. Кроме того, попав в затруднительное положение, проститутки часто обращались за помощью к постоянным клиентам или бывшим любовникам. Наверняка у Мэри Джейн было много знакомых, которых она могла бы попросить о помощи. Она могла бы легко вернуться на свое место в Альгамбре или в обеденный зал «Кафе Европа», но, видимо, посчитала, что это слишком рискованно. Вместо этого из доков Святой Катарины она направилась прямиком на восток и очутилась на редклиф Хайвей. Дом номер 79 стоял на углу Пеннингтон-стрит и Бризерс-хилл, всего в десяти минутах ходьбы от доков. До 1874 года в кирпичном здании, почерневшем от сажи, находился пап Красный Лев. Но паб закрыли, а здание переоборудовали в жилой дом. В 1885 году здесь жили две семьи: немцы Миллеры портные, и голландцы Элизабет Букю и Йоханнес Моргенстерн с двумя новорожденными дочерьми близнецами. Миссис Букю, как она представлялась, родилась в Нидерландах и в девичестве звалась Элизабет Блума. Дочь кондитеров, и еще в юности она уехала в Англию и поселилась на Пеннингтон-стрит. Она вышла замуж за голландца Луиса Букю, газовщика. Но загадочным образом на свою зарплату рабочего мистер Букю вдруг начал приобретать недвижимость и в 1880 году, а возможно и раньше, купил дом номер 79 в Пеннингтон-стрит. Букю сдал дом Миллером, отец его разрешения начали сдавать комнаты проституткам. Такая практика была распространена в районах, где арендодатели могли заработать немало денег, закрывая глаза на род занятий своих жильцов. Миллеры делали за Букю всю грязную работу, а он тем временем жил в другом месте с женой и родственниками. Но после его смерти в 1882 году Элизабет решила взять дела в свои руки и вместе с новым партнером по имени Йоханнес Моргенстерн переехала в дом номер 79 по Пеннингтон-стрит в квартиру над той, что занимали миллеры, планируя подзаработать на секс-торговле. Дом номер 79 по Пеннингтон-стрит, скорее всего, был одним из многих подобных домов в реестре Луиса Букю. Любопытно, что примерно в то же время, когда Элизабет с Юханесом перебрались на Пеннингтон-стрит, брат Юханаса Адрианус Моргенстерн, поселился в Попларе с женщиной по имени Элизабет Феликс. По словам одного из потомков Адриануса, дом в Попларе тоже использовали как бордель. Похоже, миссис Букю была очень активной предпринимательницей, но лишь с помощью Моргенстернов ей удалось превратить свое предприятие В процветающий семейный бизнес. В доме номер 79 семейство Букю Моргенстерн занимало как минимум одну комнату на верхнем этаже, однако в здании оставалось довольно много пустых комнат. В 1881 году в доме жили три молодые женщины – 21-летние Мэри Бимер и Ада Кинг, а также Эмили Чалис, 20 лет. В переписи населения отмечено – что переписчик застал их с двумя заезжими матросами. Когда на пороге дома номер 79 появилась Мэри Джейн, красивая 22-летняя девушка легкого поведения, миссис Букю приняла ее с распростертыми объятиями. Неизвестно, что конкретно Мэри Джейн поведала новой хозяйке о своем прошлом, но если фамилия Келли была вымышленной, скорее всего, Мэри Джейн придумала ее именно тогда. По возвращении из Франции Мэри Джейн меньше всего хотела, чтобы ее нашли, и если преследователи разыскивали Валийку, она правильно сделала, что выдала себя за ирландку, взяв одну из самых распространенных ирландских фамилий и обеспечив тем самым себе безопасность. Даже если Мэри Джейн пришла в дом номер 79 без гроша за душой, миссис Букю не сомневалась – что вскоре девушка сможет отработать стоимость аренды. Однако заведения, клиенты и даже практика ведения бизнеса на Рэдклиф Хайвей существенно отличались от того, к чему Мэри привыкла на Пикадили. На Рэдклиф Хайвей и в Оппинге свои порядки, писал общественный реформатор Эдвард Томас. И сильнее всего это прослеживается в поведении матросов и женщин. Попав в этот район, Томас обратил внимание, что у проституток существует особый протокол по привлечению клиентов. И сами женщины и сутенеры знали, когда корабль прибудет в порт. Как только судно заходит в доки, все незанятые девушки тут же бросаются к трапу и пытаются завлечь моряков прямо на месте. Знакомство, завязавшееся у трапа, считалось постоянным на все время пребывания моряка в порту. По словам Томаса, у моряков был обычай. Они выбирали себе определенную девушку на весь срок пребывания, и секс-работницы с Рэдклифф Хайвей вовсю пользовались этим преимуществом. Избранница моряка сопровождала его повсюду, всегда была рядом, ночью они пировали и спали дни напролет в ее постели. Если моряк вдруг терял интерес к своей девушке, она сражалась за возлюбленного, покуда у того водились деньги. Когда же в кошельке моряка не оставалось денег или отпуск его заканчивался, прибывал следующий корабль с матросами, и проститутки снова применяли тот же метод. Если в порту найти клиентов не удавалось, женщины отлавливали их на улицах или в многочисленных пабах, барах и мюзик-холлах. Моралисты викторианской эпохи отмечали, что женщины с рэдклифф хайвей Действовали на много откровений своих товарок из вест и других районов города. В портовых районах спрос на секс-услуги в буквальном смысле усиливался с приливом, и даже полиции было трудно контролировать проституток и препятствовать росту числа борделей. Девушки легкого поведения ходили по улицам в открытую, не опасаясь властей. Томас отмечал, что те, кто выходил на вечерние прогулки, совсем не прикрывали головы ни шляпкой, ни каким-либо другим головным убором и не носили лишние одежды даже в самые прохладные вечера. Он также рассказывал, что многие девушки были на удивление хорошо одеты, хотя их платья с глубокими вырезами и укороченными юбками и дешевые яркие украшения выглядели чересчур кричащими. Лучших девушек, молоденьких или тех, кто сохранил моложавый вид, можно было найти в мюзик-холлах. Чтобы привлечь моряков, эти прокуренные заведения с музыкой и танцами часто украшали морскими мотивами. Стены расписывали незатейливыми морскими пейзажами, изображениями якорей и русалок. Танцовщицы с нарумяненными лицами в платьях из прозрачного тюля плескались в бутафорских волнах, а певички затягивали душесчипательные песни о прекрасных девушках, оставшихся на берегу. За исключением самих девушек и нескольких местных жителей, большинство посетителей этих заведений были шведами, датчанами, немцами, португальцами, испанцами и французами и не понимали ни слова по-английски. И все же они с удовольствием разваливались на деревянных скамьях, опустошали бутылочку-другую и обнимались с девушками, пока дело не доходило до драки. Основным развлечением на редклиф Хайвей, как и в более благоустроенном Вестенде, была выпивка. Впрочем, опытные секс-работницы знали, что с алкоголем не следует забывать об осторожности. Незнакомые мужчины, будь то матросы или щеголи из высшего общества, под действием спиртного нередко слетали с катушек. Общение с клиентом, выпившим бутылку шампанского или несколько стаканов джина, напоминало русскую рулетку. Никогда нельзя было предсказать, как поведет себя мужчина в подпитии. Впрочем, некоторым не нужен был даже алкоголь, чтобы потерять голову. Напившись, кто-то впадал в ступор. Других охватывали приступы ярости, и они могли избить проститутку до полусмерти. Лучшей защитой в такой ситуации становилась трезвость, а сохранить ее было не так-то просто, если клиент постоянно наполнял стакан своей спутницы. Одна из проституток викторианской эпохи рассказывала, что в компании клиентов почти никогда не пила, лишь подносила стакан к губам, а затем незаметно выплескивала куда-нибудь его содержимое. Но для многих девушек алкоголь был единственной отдушиной. Он притуплял страх нежелательной беременности и болезни, а проститутки рисковали забеременеть и заразиться венерическим заболеванием с каждым половым актом. Состояние алкогольного опьянения, физическая близость с вызывающим отвращение клиентам не казалось такой ужасной. Спиртное на время заглушало и ненависть к себе, и чувство вины, и боль, и воспоминания о пережитом насилии. Скорее всего, Мэри Джейн Келли пила с тех самых пор, как начала заниматься проституцией, но после возвращения из Франции привычка переросла в серьезную зависимость. Свояченица миссис Букю, Элизабет Феликс, в газетах ее ошибочно называли миссис Феникс, своими глазами видела Келли пьяной. По словам миссис Феликс, Мэри Джейн казалась милейшей, достойнейшей девушкой, когда была трезвой, но в подпитии становилась скандальной и даже лезла в драку. Семейство Букю-Моргенстерн наверняка не удивляло подобное поведение. Многие их девушки были разочарованы в жизни и несчастны. Но пристрастие Мэри Джейн к алкоголю оказалось настолько сильным, что ее посчитали нежелательной гостьей. Настал день, когда она покинула дом номер 79 по Пеннингтон-стрит или по собственному желанию, или по настоянию хозяев. Впрочем, ушла она недалеко. По соседству с бывшим пабом «Красный Лев» находился дом номер один по Бризерс-Хилл. Принадлежавшей миссис Роуз Мэри или Мэри Роуз Маккарти и ее мужу Джону. Заведение супругов Маккарти почти ничем не отличалось от дома номер 79 по пеннингтон стрит Они сдавали комнаты женщинам, вроде Мэри Джейн и их гостям. В доме также находился подпольный паб, где не только нелегально разливали спиртное, но и с помощью проституток заманивали матросов и прочих граждан, потерявших бдительность в темные углы. а потом обворовывали их. Мы не знаем, участвовала ли в этом Мэри Джейн, но, судя по всему, Макарти ее буйное пьянство ничуть не беспокоило. Главное, чтобы она вовремя платила за аренду. Возможно, Мэри Джейн прилично задолжала своим арендодателям, особенно Букю Моргенстерном. Миссис Феликс вспоминала случай, произошедший вскоре после того, как Мэри Джейн поселилась в доме номер 79 по Пеннингтон-стрит. То ли ей очень нужны были деньги, то ли миссис Букю убедила ее, что ей нечего бояться, но две женщины решили попытаться забрать чемодан с дорогими платьями Келли у ее бывшей хозяйки, жившей в Найтсбридже. Мэри Джейн, безусловно, хотела вернуть свои вещи, однако едва ли она горела желанием возвращаться в ту часть Лондона, где ее хорошо знали. Чтобы защитить свою подопечную и продемонстрировать ее бывшей французской мадам, что Мэри Джейн теперь находится под протекцией Моргенстернов, миссис Букю поехала с ней на другой конец города. Судя по всему, Келли отправилась в некогда знакомый район впервые после возвращения из Парижа, и ей было страшно, несмотря на то, что рядом сидела ее новая хозяйка из Эстенда. По-видимому, их миссия не увенчалась успехом. Если французская хозяйка была такой же деловой и расторопной, как миссис Букю и другие женщины ее рода занятий, она, скорее всего, давно продала платье Мэри Джейн. Иными словами, как Мэри Джейн и предполагала, ездить в Западный Лондон ей не следовало. После визита Мэри Джейн к бывшей хозяйке на Рэдклифф Хайвэй пришел мужчина и стал разыскивать девушку. По словам Джозефа Барнета, которому Мэри Джейн рассказала эту историю, в дом номер 79 явился человек средних лет, назвавшийся ее отцом. Он был довольно настойчив, исправлялся о ней во всех пабах и питейных заведениях и даже расспрашивал молодых женщин, работавших на улице. Однажды Мэри Джейн услышала от своих товарок, что он ее ищет. Она знала, что ее ждут неприятности, и постаралась спрятаться от своего преследователя. Само собой, это был вовсе не отец Мэри Джейн. Миссис Феликс сказала, что Келли не поддерживала связь с семьей, так как родители ее бросили. Барнетт подтверждал, что с родственниками она не общалась. На дознании Коронера в 1888 году Барнетт заявил, что Мэри Джейн опасалась за свою безопасность, хотя никогда не признавалась, чего именно боится. Помимо того, что ее искали бандиты, осенью 1888 года по улицам бродил непойманный убийца, и это, безусловно, усиливало ее страх. К тому моменту Мэри Джейн опостылила ее беспросветное существование на редклифф хайвей и скандалы с хозяйками, и зловещий визит так называемого «отца» из западного Лондона несомненно заставил ее задуматься о будущем. Но в конце 1886 года ситуация неожиданно изменилась к лучшему. У Мэри Джейн появился воздыхатель. Молодая, красивая, сексуально привлекательная Мэри Джейн, очевидно, не испытывала недостатка в поклонниках, и у нее даже имелись постоянные клиенты. Одним из них был 27-летний штукатур по имени Джозеф Флеминг из соседнего квартала Бэтнел Грин. Флеминг работал в строительстве, и доход у него был нестабильный. Он был куда менее обеспечен, чем поклонники Мэри Джейн из Вестэнда. Но по словам миссис Маккарти, чей дом девушка покинула, чтобы поселиться с Флемингом, он был от нее без ума и наверняка женился бы на ней. Чувства были взаимными. Мэри Джейн рассказывала подругам, что любит Флеминга. Несколько месяцев они жили в одной меблированной комнате на Бэтнел грин роуд или на олд Бэтнел грин роуд но потом расстались. Причина их расставания неизвестна, хотя подруга Келли Джулия Вентерни намекнула, что Флеминг бил Мэри Джейн и дурно с ней обращался. Миссис Маккарти узнала о случившемся в начале 1887 года, когда ее бывшая жиличка появилась на пороге ее дома в два часа ночи. Келли пришла, чтобы снять комнату для себя и спутника мужчины. Миссис Маккарти удивилась и спросила Мэри Джейн, живет ли она с тем мужчиной, что увез ее из квартала. Келли ответила, что они расстались, и она снова занимается старым ремеслом. Миссис Маккарти не стала больше допытываться и взяла с Мэри Джейн два шиллинга за комнату. Порвав с Джо Флемингом, Мэри Джейн решила не оставаться в Бетнал грин но и возвращаться на Рэдклифф-Хайвей она не хотела. Келли переехала на новое место, в Спитлфилдс, где, по слухам, поселилась в ночлежке Кулис на трол стрит и стала работать на улицах квартала Олдгейт. В своих невероятно романтизированных мемуарах о службе в столичной полиции старший инспектор соскной полиции Уолтер Дью утверждает, что часто видел, как Мэри Джейн дефилировала по коммерческой улице между флауэр энд стрит и Олдгейтом или вдоль White Chapel Road. По его словам, она всегда была очень красиво одета и носила чистый белый передник, но не носила шляпу и разгуливала по улицам в компании двух-трех таких же, как она, женщин. Это описание наружности и поведения Мэри Джейн совпадает с воспоминаниями многих ее знакомых. «Она была одной из самых изящных и привлекательных женщин в районе», рассказывал проповедник из уай в интервью «Ивнинг News. «Она была всегда аккуратна и прилично одета и выглядела довольно мило и достойно». Соседи были очарованы ее веселым нравом и добротой и называли ее хорошей, тихой, приятной девушкой, которую все любили. По их словам, Мэри Джейн нравилось петь и рассказывать истории, особенно о Эстенде Должно быть, очутившись в убогом и грязном уай она скучала по прежней жизни. Она не скрывала своих прошлых приключений, рассказывала новым знакомым о том, как ездила в каретах и вела жизнь знатной дамы, и даже хвасталась, что побывала в Париже. Открытость Мэри Джейн многих к ней расположила, как и ее фантазия об Ирландии и о том, что она вернется к своему народу. Однако все эти позитивные комментарии свидетельствуют о том, что Мэри Джейн хорошо научилась маскировать свои чувства. Для женщины, которая вела фривольный образ жизни, это была очевидная необходимость. В редкие минуты откровенности она говорила со своей соседкой, 20-летней Олбрук, которая была очарована Келли и тем, как много та повидала на своем веку. Мэри Джейн предостерегла Лизи. чтобы Таня шла по ее стопам и призналась, что до смерти устала от своей жизни. Существует еще одно описание Мэри Джейн Келли, которое весьма отличается от восторженных отзывов большинства ее знакомых. В 1965 году в ходе расследования для своей книги об Уайт-Чепельских убийствах Том Каллен беседовал с неким Деннисом Барреттом. В 1888 году Баррет был мальчишкой, и утверждал, что помнит Келли. По его словам, он знал ее под кличкой Черная Мэри и говорил, что она была страшной. Ожидая клиентов у входа в паб 10 колоколов, она вела себя злобно, как бульдог. «Горе той женщине, что посмела бы заступить на ее территорию. Она бы вырвала ей клоки волос», — вспоминает Барретт. Само собой, Барретт мог с кем-то ее перепутать, но если принять его слова за правду, то выходит, что у Мэри Джейн было два совершенно разных обличия. Она успешно притворялась милой и добродушной, но под этой маской скрывалась мятежная несчастная душа. Работа в Ист-Энди едва ли принесла Мэри Джейн долгожданный покой. Жизнь проститутки была непредсказуемой и опасной, и даже ненадолго съехавшись с Джозефом Флемингом, она, несомненно, ощутила заметное облегчение. Стоит ли удивляться, что вскоре после расставания с ним она стала искать похожих, более стабильных отношений? И вскоре нашла. Случилось это в марте 1887 года, когда она, как обычно, прогуливалась по коммерческой улице в поисках клиентов. Джозеф Барнетт, от которого мы узнали основную часть сведений о Мэри Джейн Келли, ворвался в ее жизнь как комета. По крайней мере, так следует из его рассказа об их встрече. Они познакомились в четверг вечером, накануне Пасхи. Келли приглянулась Барнетту, он пригласил ее в паб, и они сошлись. Он не упоминает, платил ли за секс или нет, а лишь говорит, что они договорились встретиться на следующий день. Не прошло и 48 часов с момента их знакомства, как Барнет влюбился. Уже в субботу он предложил Мэри Джейн переехать к нему, и она согласилась. Барнет сразу же снял комнату на Джордж-стрит. «С тех пор мы жили вместе, до позавчерашнего дня», сообщил он Коронеру 18 месяцев спустя. В ноябре 1888 года, выступая перед критически настроенными присяжными из среднего класса, Джозеф Барнет проявил себя не лучшим образом. Перед этим полицейские допрашивали его в течение четырех часов, и, заняв свидетельское место, он был страшно напуган. Его показания честны, но сбивчивы. Он заикался, повторял сказанное по нескольку раз. Мэри Джейн Келли знала его совсем другим, уверенным в себе, решительно добивавшимся своей цели. Когда они познакомились, Барнату было 29 лет. Голубоглазый светловолосый ирландец из уай носил модные усы. Барнату было 13 лет, когда он лишился обоих родителей. Воспитывали его старшие братья и сестры. Брат, работавший на рыбном рынке Биллинсгейт, устроил его грузчиком. Для этого занятия требовалась лицензия на транспортировку товара. Многие мечтали о такой работе, ведь она приносила неплохой доход, если мужчина обладал физической силой и расторопностью. Джозеф был среднего телосложения, ростом 5 футов 7 дюймов и имел все данные для этого ремесла. Однако денег паре все равно не хватало. И Мэри Джейн, и Джозеф любили выпить. Вероятно, именно в этом крылась их основная проблема. За полтора года, что они прожили вместе, они переезжали четыре раза. Сначала сменили свою убогую комнатушку на Джордж-стрит на такую же, на Little паттер остер роу но оттуда их выселили за пьянство и долги за жилье. Затем они сняли угол на брик а примерно в марте 1888 года переехали в комнату на Миллерс-Корт. В начале XIX века Миллерс-Кортом называли два смежных сада, расположенных за домами номер 26 и 27 по Дорсет-стрит. но затем этот участок застроили крошечными коттеджами для рабочих. В них одновременно проживали по 30 человек, а три общих туалета находились во дворе. Окна гостиной на первом этаже в доме номер 26 выходили в грязный двор, являвший собой довольно неприятное зрелище, поэтому комнату отделили от остальной части здания и стали сдавать как дом номер 13 по Миллерскорт. Здесь-то и поселились Мэри Джейн и Джо Барнетт. За четыре шиллинга шесть пенсов в неделю они сняли крошечную комнатушку размером 10 на 12 футов в самом конце темного переулка. Обставленная лишь самой необходимой мебелью, она была не лучше и ни хуже других убогих комнат на Дорсет-стрит. Здесь имелись кровать, стол, сломанный умывальник, стул и буфет. Кто-то из прежних жильцов, видимо, желая приукрасить, Это грязное, унылое помещение, повесил на стену репродукцию картины Вдова рыбака. Увы, ничто не могло скрыть серость Миллерс-Корта и нищету его обитателей. Владельцем дома, где жили Мэри Джейн и Джозеф Барнетт, был Джон Маккарти, однофамилец миссис Маккарти с Бризерс-Хилл. По свидетельствам современников, он был бандитом, обманом выманивал у бедняков деньги. и предпочитал сдавать комнаты одиноким женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так, на верхнем этаже дома номер 13 жила Элизабет Прейтер, которую бросил муж. Джулия Вентерни из дома номер один была вдовой сорока с небольшим лет и работала поденщицей, а Мэри Энн Кокс, называвшая себя несчастной вдовой, жила в доме номер пять. Мэри Джейн утверждала, что Барнет пообещал, будто никогда не выпустит ее на улице, пока она живет с ним. Однако дом номер 13 Келли сняла на свое имя. Макарти. наверняка знал, что женщины, особенно те, что прежде занимались проституцией, всегда найдут деньги на аренду. В конце лета ему представился случай в этом убедиться. Джозеф Барнет потерял работу на рыбном рынке Беллинсгейт. Почему это произошло, неизвестно. Но учитывая, что с предыдущего места жительства пару выгнали за пьянство, можно предположить, что алкоголь и здесь сыграл свою роль. Итак, Барнетт остался без работы. Пара задолжала Макарти за аренду комнаты и за продукты, свечи и прочие необходимые вещи, купленные в соседней лавке в кредит. Лавка тоже принадлежала Макарти. К ноябрю 1888 года у Мэри Джейн и Джозефа Барнетта Накопился долг за шесть недель, в общей сложности 29 шиллингов. Возможно, именно Макарте предложил Мэри Джейн вернуться к прежнему занятию. Вряд ли она охотно пошла на это, поскольку больше года прожила с одним партнером. Почти 18 месяцев ей не нужно было выискивать у чужих мужчин симптомы сифилиса и беспокоиться за свое будущее в случае беременности. Она не стояла голодной на углу под дождем без шляпы и шали, заставляя себя улыбаться прохожим. Ей не надо было думать о том, что делать, если немытый клиент, которого она только что ублажила, отказался бы платить. Барнет настоял, чтобы она перестала заниматься проституцией, пока они жили вместе. Он обещал позаботиться о ней, и, очевидно, Мэри Джейн очень разозлилась на Барнета, когда он подвел ее. Увы! Сколько он ни пытался, найти постоянную работу ему не удавалось. Подворачивались лишь случайные заработки, которых не хватало даже на аренду жилья. Они с Мэри Джейн начали часто и сильно ссориться. Однажды в подпитии Мэри Джейн разбила окно рядом с дверью. Она заткнула окно тряпками, чтобы уберечься от сквозняка, но теперь нужно было вставлять новое стекло. Пока Мэри Джейн жила на Миллерс-Корт. Ей приходили письма из Ирландии, якобы от матери или брата. Любопытно, что в августе 1888 года второй батальон Шотландской гвардии стоял в Дублине. Возможно, она переписывалась вовсе не с братом, а со своим бывшим возлюбленным, и он же присылал ей небольшие суммы денег. Она также поддерживала связь с Джозефом Флемингом. По словам Джулии Вентерни, Флеминг иногда наведывался к Мэри Джейн и давал ей деньги. Джо Барнет об этом не знал, едва ли он одобрил бы встречи бывших любовников. Мэри Джейн дразнила Барнетта упоминаниями о его предшественнике и говорила, что относилась к Флемингу с большой симпатией. Но сильнее всего Барнетта злило общение Келли с подругами-проститутками, которых она приглашала домой. Хотя сам Барнет познакомился с ней, когда она искала клиентов на улице, после начала совместной жизни он, видимо, не желал вспоминать о том, чем она занималась раньше. Вероятно, именно поэтому он разгневался, когда Мэри Джейн сказала, что хочет вернуться к прежней работе. Основной причиной разногласий были вовсе не женщины, которых Мэри Джейн приглашала в их общий дом. Они продолжали ссориться, и в конце концов Мэри Джейн ясно дала понять, что дорожит дружбой с женщинами легкого поведения больше, чем отношениями с Барнатом. В октябре в уай все только и говорили, что о Джеке-потрошителе и его зверствах. Убийца наводил на обитателей квартала сильнейший ужас. Особенно тревожились обитатели Дорсет-стрит и Миллерскорт, так как в домах на этих улицах проживало много одиноких женщин, которых некому было защитить. По словам Барнета, в те беспокойные месяцы они с Мэри Джейн ежедневно читали газеты, надеясь, что убийцу поймают. Пока Джек потрошитель оставался на свободе, Мэри Джейн нередко предлагала приют знакомым женщинам, чтобы тем не пришлось искать клиентов поздно вечером или ночевать на улице. Первой стала проститутка по имени Джулия. Вскоре Мэри Джейн приютила Марию Харви. незамужнюю прачку, которой не хватало денег на ночлег и которая оставила после себя гору грязной одежды. Когда Мэри Джейн начала водить домой подруг, чаша терпения Барнетта переполнилась. Он понимал, что Мэри Джейн исходила из благих побуждений, и все же ему казалось, что она делает это нарочно, чтобы выжить его. 30 октября Барнет ушел от Мэри Джейн, хотя и сильно жалел об этом. Несмотря на все разногласия, Мэри Джейн явно была ему не безразлична, и Барнет надеялся, что они помирятся. Он поселился в ночлежке на углу Бишопсгейт-стрит, но регулярно заглядывал к Мэри Джейн и по-прежнему пытался найти работу. Вечером 8 ноября, в четверг, он постучался в дверь ее комнаты. Разбитое окно, заткнутое тряпками, так и не починили, а вместо занавески на нем висело пальто — оставленная Марией Харви. Барнет мог бы вытащить тряпки и открыть дверь изнутри, как делали они с Мэри Джейн, когда теряли ключ, но постеснялся. В комнате горела свеча, и он заметил, что Келли не одна. С ней была Лизи Олбрук, но когда пришел Джо, соседка поспешила удалиться. Келли недавно вернулась из десяти колоколов, где якобы выпивала с подругой Элизабет Фостер, Однако Барнет утверждал, что она была трезва как стеклышко. Они провели вместе около часа. Возможно, они спокойно разговаривали, спорили или предавались любви. Как бы то ни было, снова сойтись они не договорились. Наконец, Барнет встал и извинился перед Мэри Джейн. Я сказал, что у меня нет работы и мне нечего ей предложить, печально повторил он на дознании Коронера. о чем я очень сожалею». Мэри Джейн, на которой в тот день был поношенный черный бархатный жакет и юбка из тонкого материала, проводила его взглядом. Какие чувства она испытывала, понимая, что их отношения окончены, этого мы никогда не узнаем. Неизвестно, куда отправилась Мэри Джейн, распрощавшись с Джозефом Барнеттом. Ее соседка Мэри Энн Кокс из «Дома номер пять» утверждала, что примерно в 23 часа 45 минут Мэри Джейн свернула с Дорсет-стрит и вошла во двор дома на Милларскорт. Она была с мужчиной. Соседки показалось, что Мэри Джейн еле держалась на ногах, но все местные бармены заявляли, что в тот вечер не видели, чтобы она пила и не наливали ей. По словам Кокс, Мэри Джейн и ее гость проследовали в комнату, но перед этим Келли предупредила соседку, что будет петь. Дверь с треском захлопнулась, в небрежно занавешенном окне зажегся свет. Минуту или две стояла тишина, а затем Кокс услышала голос Мэри Джейн. Та запела первый куплет песни «Фиалка с могилы матери». «Картины детства моего встают передо мной, и дни счастливые я часто вспоминаю. Когда бродил в полях, Я беззаботный и босой, не ведая о том, что вскоре потеряю. Я потерял свой дом, отца и мать, сестру и брата моего давно уж в землю опустили, но буду я всегда носить с собой фиалку, что росла на маминой могиле. Фиалку я сорвал мальчишкой несмышленым, но до тех пор, пока меня не схоронили, пока я жив, цветок я сохраню. Фиалку, что росла на маминой могиле. Я мамину улыбку буду вспоминать, Когда по вечерам я возвращался с поля, Сидела в кресле и вязала мать, Отец же сказки нам любил читать. Теперь так тихо в нашем старом доме, И я один остался в целом мире. Но до тех пор, пока я жив, Цветок я сохраню. Фиалку, что росла на маминой могиле. Кокс утверждает, что Келли пела до часа ночи, но в ее словах, как и в показаниях других свидетелей по всем пяти делам, много несоответствий и недомолвок, и многое вызывает вопросы. Что делал клиент Мэри Джейн в течение одного часа и 15 минут, пока она пела? Об этом можно лишь догадываться. Элизабет Прейтер из квартиры выше заявила, Что через тонкий пол и стены ей были слышны все звуки из комнаты Мэри Джейн. По ее словам, после половины второго в комнате наступила тишина. Ранним утром, 9 ноября, Мэри Джейн решила лечь спать. Она разделась, сняла свое некогда роскошное, а теперь поношенное платье с обтрепавшимся подолом и пятнами от пива и Джина. Свою одежду она очень аккуратно сложила на стул. В разбитом винном бокале трепетало пламя свечи, но вскоре свеча погасла, и окутанная тьмой Мэри Джейн легла, укрывшись от холода простыней. Кроме Джозефа Барнета близких у Мэри Джейн Келли не было, но даже Барнет не знал, кем на самом деле являлась женщина, лежавшая в гробу. Поскольку она называла себя Келли и утверждала, что родилась в Ирландии, Ее похоронили на католическом кладбище святого Патрика в Лейтонстоуне. Однако, если она была валийкой, как говорили некоторые ее знакомые, ее следовало бы похоронить на методистском кладбище. Кем бы ни была Мэри Джейн при жизни, после смерти она стала такой, какой ее запомнил Джозеф Барнет. Он настоял, чтобы на медной табличке на ее гробе выгравировали имя Мари Жанет Келли. ее псевдоним, напоминавший о веселых субботних пирушках в Вест-Энде. После своей смерти Мэри Джейн, неизвестная проститутка из Питтлфилдса, стала для жителей уай местной легендой, героиней, которая пострадала от рук чудовища, по-прежнему гулявшего на свободе. Похоронная процессия, открытый катафалк, Два экипажа и гроб из полированного дуба и вяза, украшенный двумя цветочными венками и крестом из кардиоспермума, выглядело почти вызывающе. Местным жителям было на что посмотреть, а также появился повод выпить и картинно погоревать. Поглазеть на зрелищные похороны собралась толпа владельцев пабов, их лучших клиентов и тех самых женщин, которых в газетах называли нечестивыми. Матери с младенцами на руках наблюдали за шествием с порогов своих домов, мужчины снимали шляпы. «Помилуй ее, Боже!» — кричали они сквозь слезы. «Мы ее не забудем!»